Память святого Петра, епископа Севастийского. Святой Петр был братом Василия Великого, десятым и последним сыном родителей его. В воспитании святого Петра большое участие приняла старшая сестра его Макрина. Она дала ему самое возвышенное образование, с младенчества упражняя его ум в изучении Слова Божьего. Благодаря заботам Макрины юноша достиг такой высоты добродетели, что, по выражению брата его, Григория Низкого, в последующей жизни своей был, кажется не меньше Василия Великого по превосходству добродетелей. Когда Петр пришел в возраст, то Василий, сделавшись епископом Кисарии Кападокейской, посвятил его Пресвитера. Впоследствии святой Петр был поставлен епископом Севастии Армянской, в сане епископа он присутствовал на Втором Вселенском соборе против Македонии, бывшем в Константинополе в 381 году, скончался в конце IV века.